такой, каким никто не бывает, потому что нельзя и не надо заменять жизнь многих одной жизнью. Это у Гоффмана был герой, маленький карлик, крошка Цахес, которому наколдовала фея, что все, что в мире при нем станут делать хорошего, будет ему приписываться. Цахес и на лошади ездил хорошо, хотя у него были короткие ноги, и все понимал, и все знал. А когда его расколдовали, оказалось, что он был не красив и невежествен. Потом пришла война. На нашей лестнице горела синяя лампочка, сквозь пролёты повисли серые кишки брезентовые рукава пожарных труб. Мы готовились к налётам. Дежурили люди у пожарных кранов, все двери квартир открыты. Мы встретились на чердаке, встретились тел Вот Иванов, и Бешер, и Уткин, и Голодный, и Борис Постарнак со спокойными глазами и каменными щеками, и много других людей. Над городом холодно светили лампы, заброшенные немцами, лампы с парашютами. Давали они свет, как будто потусторонний, свет колебался и тени домов качались. Пол чердака был засыпан слоем песка. Свет от мёртвых ламп, висящих в воздухе, Сходил через слуховые окна и качался. Нам вручили свежие, еще не обтесанные деревянные лопаты засыпать песком зажигалки. Самолеты пикировали, висели лампы, падали зажигалки с красным светом, сбрасывали мы их вниз. Хорошо работал зажигалками Иван Халтурин, потом его ранили на фронте. Сидел я на чердаке, мне очень хотелось спать. Я солдат, У меня такая привычка при бомбёжке, если я не занят спать. У ног спала очень любящая меня маленькая белая собачка с очень плохим характером Амка. Звонко откупывая стреляли зенитки. Все Володско сказал мне: "А вот сейчас вступим и мы в бой со своими деревянными лопатами". Он был спокоен, круглолиц, печален. Однажды бомба прошла через наш дом, небольшая, Она пробила несколько бетонных перекрытий, подняла один потолок взрывом, но не доверху, потому что помешал шкаф. Это было в квартире Поустовского. Когда днём Поустовский вошёл в квартиру, комната была залита солнцем и полна обломками. На разбитой клетке сидела очень жёлтая канарейка и пела. Пропевшей песню, она упала и умерла. Она переоценила свои силы. Солнце ей дало иллюзию, что все хорошее продолжается, что больше безумного не будет. В это время мы стали встречаться снова, и я заходил к Всеволодову и брал у него книги и слушал радио с плохими вестями. Потом мы разъехались. Он был в Ташкенте, потом на фронте. А я был в Алма-Ате с киностудией, потом в грязи под ржевом, в лесах, пахнущих палыми листьями и смертью. потом под Гомелем у узких траншей, потом корреспондентом труда под Нарвой около Удриаса в сосновом лесу на каменистом берегу знакомого моря. Часто возвращался в Москву, пустую, с окнами, заложенными мешками с песком, в пустой дом, где мы почему-то все жили не в своих квартирах. Впрочем, я вернулся в свою квартиру, положил кирпичи в газовую плиту, накаливая их, Ко мне приходил молодой художник Иван Бруни, старый профессор Борис Казанский, привезенный из Ленинграда, завернутым в дамскую ротонду и почти умирающий, и милый Иван Халтурин. Мы жили в маленькой кухне, завесив окно, пили водку, закусывали ее пустыми щами. Однажды ночью прервалась подача газа. Потом газ неожиданно дали. Я успел проснуться, включенный газ... выходил из плиты со свистом. Семёнов Иван уехал на фронт, видел взятие Берлина. После войны Семёнов продолжал писать книги, пьесы, они не проходили или их приходилось переделывать по много раз, они теряли свою форму. Изменилось время. Семёнов поехал в дальние места Монголии, на реку, где нет ни не только деревень, но и домов, и юрт, нет почтовых отделений. Река течёт через Монголию и с разгоном вбегает в Сибирь. Река течёт, расширяется. Всеволод, человек между 60 и 70 годами, на надувной лодке проехал по этой реке 800 км.